Глава 11. Кто поймет всемогущую Троицу? А кто не говорит о ней, если действительно говорит о ней? Редко встречается душа, которая, говоря о ней, знает, что она говорит. Спорят, сражаются, и никто не увидит этого видения, не имея мира в душе. Я хотел бы, чтобы люди подумали над тремя свойствами в них самих. Они все три, конечно, совсем иное, чем троица. Я только указываю, в каком направлении люди должны напрягать свою мысль, исследовать и понять, как далеки они от понимания. Все эти три свойства — быть, знать, хотеть. Я есмь, я знаю, я хочу. Я есмь, знающий и хотящий. Я знаю, что я есмь и что я хочу. И я хочу быть и знать. Эти три свойства и составляют нераздельное единство — жизнь, и однако каждая из них — нечто особое и единственное. Они нераздельны и все-таки различны. Пойми это кто может. Перед каждым стоит, конечно, он сам — пусть смотрится в себя, увидит и скажет мне. Если, однако, он и найдет в этом что-то сходное и сумеет об этом сказать, пусть не думает, что он понял неизменное существо, пребывающее над всем, неизменно его бытие, неизменно знание, неизменно воля. Троичен ли Бог по причине этих трех свойств, или в каждом лице имеются эти три свойства, так что троично каждое лицо, или в том и в другом случае троица, дивным образом простая и многообразная, закончена в себе и бесконечно, а потому она и есть, и знает себя, и неизменно полна в обилии величии своего единства. Кому это легко понять? Как рассказать? кто смелится объяснить каким бы то ни было образом эту тайну.